по приказу королевы. Он взял шкатулку с ожерельем и исчез. Кардинал попрощался. Как только он ушел, Рита Девилета, сыгравший роль посыльного королевы, вернулся обратно вместе со шкатулкой. Заголочки сели за стол, чтобы насладиться видом самых прекрасных бриллиантов в Европе. Но они Задумали этот план вовсе не для того, чтобы просто полюбоваться камнями. Необходимо было вынуть бриллианты из ожерелья и продать их. Они без задержки приступили к работе. Вся эта история могла бы вскрыться гораздо раньше. Дело в том, что через несколько дней после того, как кардинал отдал ожерелье заговорщикам, один ювелир, зашел в полицейское управление Парижа и сообщил, что какой-то человек принес ему необычайно красивые бриллианты. Было совершенно очевидно, что эти камни, чьей-то неумелой рукой, выломаны из своей оправы. В результате, когда Рито вернулся в ювелирный магазин, его арестовали. Рито чрезвычайно правдоподобно объяснил, что бриллианты были отданы в его владение Родственницы короля графини Деламот валуа Он заявил, что может доказать это. Услышав имя Валуа, полицейские отменили арест. И Рито был освобожден. Все же это послужило для них предупреждением о том, что попытаться отделаться от этих великолепных бриллиантов в Париже было ошибкой. Тогда граф отправился в Лондон, чтобы продать камни там. Оттуда он вернулся богатым человеком. Несмотря на то, что лондонские ювелиры извлекли большую выгоду из этой сделки с бриллиантами, так как, естественно, не заплатили графу их настоящую цену. Теперь мадам Далямон была в своей стихии. Она относилась к числу тех женщин, которые живут настоящим, не слишком заботясь о будущем. Она с королевской пышностью вместе со слугами, одетыми в роскошную униформу, выехала в бар Сюр-Об. Ее карета была запряжена четверкой английских лошадей. Жанна везла с собой ковры, гобелены, мебель, наряды. Чтобы перевезти все имущество, которым она собиралась обставить свой особняк, ей потребовалось 24 телеги. На ее дорожной корресе утонченного жемчужно-серого цвета красовался герб династии Влуа с выгравированным девизом «От короля, моего предка, я унаследовала мою кровь, мое имя и цветы лилии». Так она жила по-королевски, так, как она, должно быть, мечтала жить всегда, с тех пор, как узнала, что в ее жилах течет кровь Валуа. Но она должна была знать, что это не могло продолжаться вечно. Неминуемо должен был наступить час расплаты. Так же, как и мне, Жанне пришлось узнать, что за все свои деяния в жизни приходится расплачиваться. Кардинал был арестован и рассказал свою историю, в которой была замешана мадам Далямот. Два дня спустя в бар Сюр-Об Прибыли гвардейцы. Жанна знала, что сопротивляться бесполезно. Ее арестовали и заключили в Бастилию. Глава 18. Суд. Королева была невиновна, и чтобы шире придать гласности свою невиновность, она пожелала, чтобы этот судебный процесс вел парламент. В результате королеву сочли виновной и королевский двор был дискредитирован. Наполеон на острове Святой Елены. Я поняла, что он, кардинал Раган, никогда больше не сможет появиться при дворе. Но этот судебный процесс, который будет длиться несколько месяцев, возможно, будет иметь и другие последствия. Он начался с выдачи ордера на арест, который временно лишил Рогана всех прав, должностных обязанностей и права совершать какие-либо гражданские акты до того, как будет объявлено решение суда».